Глава 5 «Мы так вообще никуда не уйдем, если нас постоянно будут тормозить». Игорь зевнул. Все-таки на дворе стояла ночь, и зверски хотелось спать. «Теперь по день никто не остановит», — бодро произнес Барсик и побежал по тропинке. В этот раз ничего не изменилось. Стоило пройти десяток шагов, как они очутились все в том же смешанном лесу. Березки вжались к соснам. А осины стояли особняком, гордо поглядывая на соседей. Между деревьев петляла тропинка и стала как будто немного светлее. По обочинам тропинки, или, как ее называл Барсик с Лешем, неведомой дорожке, вольготно располагались многочисленные кусты, которые иногда вытесняли одинокие березы, так и норовившие сбросить светвее избытки влаги и искупать случайных путников под холодным душем. Игорь поднял голову и посмотрел на небо. Отсюда, с тропинки, где не было лесных великанов, загораживающих обзор, хорошо просматривалось темное, усыпанное многочисленными звездами небо. Как и все современные дети, созвездий Игорь не знал, но ковш большой медведицы увидел сразу. Она явно выделялась на фоне, как показалось мальчику, остальной россыпи солнца чужих миров. «Интересно, а там есть кто-то вроде нас?» – спросил он вслух. Кот не ответил. То ли не услышал, то ли просто не знал ответа. Вздохнув, Игорь поспешил за ушедшим уже довольно далеко вперед Барсиком. Комары звенели над ухом, не переставая. И Игорь уже устал от них отмахиваться. «Это же волшебная тропа, правильно?» «Неведомая дорожка», — автоматически поправил Барсик. «Неважно, она же волшебная?» «Ну, волшебная и что?» или лес волшебный?» Лес самый обычный. Просто расположен на нашей исконной территории. Но сюда можно пройти только по дорожке. Ну да. А как же лес за дубом, в который может любой из лагерей попасть? Я что-то запутался. Это тот же лес, только без дорожки. Терпеливо объяснил кот. А дорожка делает его волшебным. Да не делает дорожка лес волшебным. С чего ты это взял? Дорожка просто позволяет видеть скрытое. Вот и все. Например, наши истинные обличья. А вот вы с Лешем говорили. Кощей, Баба Яга, да тот же Горыныч. Они сколько лет уже живут? Тысячелетие? Ага, еще скажи вечно, фыркнул кот. Обычно они живут, как все. Может, чуть подольше. Магия все-таки. А Кощей, Яга, Горыныч, это что-то вроде фамилий. Вот, например, в твоей семье фамилии меняются, что ли? «Папа Иванов, а ты Сидоров?» «Нет, конечно», — фыркнул Игорь. «И папа Сильверстов, и я Сильверстов. И дети твои будут Сильверстовы. Да не тушуйся ты, против природы не попрешь. Придет время, и женишься. И дети у вас с твоей женой родятся. Все как у людей. Вот и у нас так же. И женится и рожают детей, и разводятся». И делит при этом совместно нажитое имущество путем разбивания тарелок, чаще всего, о голову мужа бывшего. Кот вздохнул. А страдать приходится детям. Так что все как у людей. То есть у Кащея есть дети? Игорь остановился, пристально глядя на Барсика. И жена? Игорь нахмурил лоб. В сказках, насколько он помнил, кощею с женами обычно не везло так и норовили добрые молодцы невесту везти, в прямом смысле этого слова. Конечно, он мужчина видный, богатый опять же. И кто его жена? Мария искусница, неохотно ответил кот, словно главную военную тайну раскрываю врагу. Бывшая. Развелись они. Я же говорил, все как людей. С распилом диваны и битьем бесценной вазы династии Мина голову кощея Ребенок у них один, Васька. И все, отстань от меня. А, -а, а, теперь понятно, почему тот темный маг этого вашего Ваську украл. На кощее надавить хотела, раз Кащея дядя такой крутой, что запросто по лицу ему настучал. Киднеппинг, значит, подстраховаться решил. Но, получается, не вышло. Игорь помотал головой. полученная информация не хотела укладываться в голове. Ну, не получалось у него совместить кощее Марию, искусницу и их ребенка в одно целое. Ты прав. Все как у людей. А сколько всего Кащеева было? Да кто их знает. У нас родовые деревья рисовать не принято. Но у Кащеев всегда деловые были. Ага. Кот остановился и почесал за ухом. И сильные. Только с женщинами им никогда не везло. Как будто порчу кто навел. Хотя Ига говорит, что в плане порчи у Кащеев все хорошо. Но ходят смутные слухи что, может, и предки иги в этом замешаны. Хотя с женой Его и старому Кащею тоже не повезло. Поэтому не обращай внимания на эти слухи. Врут все. Так, не будем говорить про Кащея. Нам Ваську надо найти, это забыл? Игорь не забыл, но идти молча было неинтересно. А кот оказался не только болтливым, но еще и очень многое знал об этом необычном мире, которое вроде бы у всех на виду, но если пойти по этой дорожке, совершенно другой, сказочный. А задать очередной вопрос Игорь не успел, потому что услышал резкий, тарахтящий, бьющий по мозгам звук, в котором Игорь определил звук работающего мотора. Кто-то ехал в их сторону и, судя по звуку, ехал на мотоцикле. Барсик тоже услышал звук и прибавил шаг. Очевидно, встречаться с мотоциклистом ему не хотелось. Приблизительно через минуту кот уже быстро бежал по тропинке, и Игорь едва за ним поспевал. Сначала перейдя с шага на быстрый шаг, а затем на бег. Вот только как бы путники не бежали, а мотоцикл ехал быстрее и догнал их уже через пару минут. Игорь даже рот приоткрыл, восхищенно разглядывая самый настоящий байк с языками пламени на боку бензобака. Байкер был в кожаной куртке с вышитой головой волка на спине и в бандане. На бандане были нарисованы черепа, а сам байкер был волк. Самый, что не настоящий, серый волк тормознул возле них, лапы вытащил откидную поставку, поставил на нее мотоцикл и только после этого слез с него. «Чего тебе, серый?» – пробурчал Барсик, не прекращая движение. Правда, сейчас он уже не бежал, а медленно шел, задрав хвост. «Да так, поболтать захотелось», – протянул волк грубым прокуренным голосом. А ты что это даже мордой своей гнусной ко мне повернуться не хочешь? Вот, повернулся. Кот остановился, развернулся, сел на тропинке, обвив лапы хвостом. И что теперь? Стою и думаю, почему тебя все еще на глобус не натянули? Волк наклонил голову, рассматривая Барсика. На Игоря он не смотрел, словно не видел, что Барсик не один, а с добрым молодцем. И как ты вообще на дорожку попал? Кто тебя пустил? Добрый молодец провел. Он, в отличие от всех вас, действительно добрый. А этот добрый молодец знает, что ты натворил? Волк не спеша повернулся к Игорю. Тот только отрицательно помотал головой. Волк оглядел мальчик из резиновых сапог до головы и хмыкнул. Привет. Ты, значит, добрый молодец. Здрасте, поздоровался Игорь. Не знаю, просто меня все так называют. Вот как. Сам, значит, не знаешь. Волк даже удивился. А чего полез? Это же опасное дело. У всех добрых молодцев дела на неведомых дорожках опасные. Игорь только пожал плечами. Но откуда он знает, зачем полез? Кот по имени Барсик попросил. Да и неведомого вам Ваську жалко. А звать-то тебя как? Не Иван случайно? Нет, не Иван. Вот тут Игорь не выдержал и вспылил. Почему все уверены, что меня зовут Иван? Я Горын. И нет, я не родственник. Просто тезка. Бывший. Ладно, ладно. Чего завелся ты Ну, не Иван, и хорошо, что не Иван. Волк выставил перед собой лапы. А с Горынычем, да, нехорошо получилось. Если бы не тот несчастный случай, после которого он стал свеклу стейк плющить. Вряд ли тот тёмный колдун вообще к нам полез бы. И Ваську спасать не пришлось бы. А ты хоть знаешь, куда идёшь и зачем? Как раз Ваську вашего спасать. Буркнул ещё не до конца успокоившийся Игорь. Ваську нашего. Волк почему-то хохотнул. Но затем сделал серьёзную морду. В целом правильно. Идти, кстати, не сильно далеко. Через пару километров дом Еги. Она тётка продвинутая. Вроде уже давно выяснила, где Ваську этот... Нехороший человек, замуровал. Так что она тебе все подробно расскажет. А вы не могли бы нас подвести Вздохнув, спросил Игорь, содрогаясь про себя, прикинув, что еще как минимум два километра топать пешком. Хотел бы, но нет. Не подвезу. Волк покачал головой. Почему нет-то? Во-первых, у меня дела. А во-вторых, я никуда этот мерзкий комок шерсти не повезу. А что он сделал-то? «За что его наказали?» «Так ты даже про это не рассказал!» Волк повернулся к коту. «Как тебя вообще земля-то носят?» «А что я такого сделал?» Взвился кот. «Что сделал-то? Почему вы все против меня ополчились? Ну ладно, разозлились, ладно, на цепь посадили, но я свое уже отсидел. Что вы на меня все время бочку катите?» «Да я б тебя просто удавил. скотины ты, а не кот ученый. Махнул лапой волк. Что он сделал? Повторил свой вопрос Игорь. Он рассказал темному магу, где Ваську можно найти. Да не здесь, на неведомой дорожке, а в обычном мире. Вот что он сделал. Да откуда я знал, что это Редиско задумает? Он же сначала таким интеллигентным показался, таким понимающим. И не говорил я ничего такого. Просто сказал, что Васька с мамкой живет. Ну, значит, после развода. Но об этом все знают. А я крайним остался. Ну, конечно, безобидного, бессловесного котика каждый обидеть может. Барсик слипнул. «Все бы такими безобидными, как ты были, у нас бы вообще тишь да благодать была бы». Волк просверлил Барсика злым взглядом и пошел к своему байку. «И что? Так просто возьмешь и уедешь? И ничем Горыну не поможешь?» Барсик побежал за волком. «Да что ж ты за человек... Фу, что ж ты за волк-то такой?» «Какой есть...» Огрызнулся волк и принялся копаться в обширной сумке, притороченной к его байку сбоку. «Но я не ты. Я действительно помогу. И не буду включать видимость действий, на самом деле создавая ненужную суету. Ты же за его счет выехать хочешь, чтобы часть заслуг к себе приписать». И от дальнейшего наказания отвертеться. «Ложь и бессовестная клевета! Единственное, чего я хочу, это Васеньке помочь! Я же ночей не спал, всю себя корил, поэтому пойду с Горыном до конца. Даже если это мой конец будет». И Барсик снова всхлипнул «Простите», — снова попытался вклиниться в не этих двоих Игорь, «но если вы меня не хотите подвести, то как вы мне можете помочь?» «Погоди». «Не торопи. Да где же она?» Волк принялся так интенсивно копаться в сумке, что чуть свой байк не опрокинул. «А, вот!» И Волк протянул Игорю кусок бересты, на котором была нацарапана какая-то карта. «Это что, клад?» Игор повертел бересту в руке, пытаясь понять, как ориентироваться в этой карте, которая была совершенно не похожа на те, которые были ему знакомы по урокам географии и спортивному ориентированию. «Почти!» – уклончиво ответил Волк. Это карта места, где ты можешь достать меч-кладенец. А зачем мне меч? Игорь уставился на волка. Вы же говорите, что темный маг уже того, что его сам Кощей собственноручно. Ну да. Только откуда мы знаем, какие ловушки этот маг оставил вместе где Васька томится? Так что бери. Время есть, чтобы хорошо вооружиться. Так, на всякий случай. Да еги недалеко, а до меча еще ближе. Вот от этой березы можете начинать искать. И волк когтем отчеркнул березку на карте и ткнул этим же когтем в березу, одиноко стоящую возле обочины, напротив которой они сейчас стояли. А третьи петухи, это сколько в часах? Игорь с тоской посмотрел на карту. Идти за мечом и хотелось. Это же меч. Самый настоящий. И было страшно. А вдруг случится что-то, и этим мечом придется воспользоваться? Вот только пользоваться мечами Игорь не умел. Он же не Иван Дурак или Царевич. Разница была не принципиальна И учить его, похоже, никто не собирался. Ни с тем же мечом к обращаться. Ни найти у него хоть какой-нибудь завалящий талант к магии. Ну вот еще... Сам же вызвался побыть добрым молодцем. Вот тебе, Горын, карта-место, где ты сможешь вооружиться, если повезет, конечно. И болтливый кот в сопровождении. Иди туда, не знаю куда, и что-нибудь там делай. На заре. А когда сегодня рассвет, а кто же его знает? Пожал плечами волк, поправляя бандану. Я тебе не гидрометцентр. Ну ладно, бывай. Кота, берегись. Этот комок шерсти тебя сдаст при первой же возможности. Или продаст, как цепь свою, который привязан был. Не наговаривай на меня. Ничего я не продавал. А цепь украли. Я об этом уже говорил и просил разобраться. Знаете, как без цепи сложно по дубу бродить? Проворчал Барсик. А ты не верь всему, что говорят. Особенно разные неформалы. Да-да. Помянешь еще мое слово. Котяра тебя, Горын, легко под монастырь подведет. И волк оседлал мотоцикл, дал газу, и рванул по дорожке с максимально возможной скоростью. «Ну что, пошли меч-кладенец искать?» неуверенно предложил Игорь. «Да что его искать? Его самое главное вытащить, а потом тащить. Знаешь, сколько эта полутораметровая металлическая палка весит?» «Но Серый в одном прав. Мы не знаем, что тебя может ожидать дальше, так что пошли все-таки попытаемся этот меч проклятуще достать». И не верь всему, что он про меня наговорил. Неправда это».